Глава 6 Город наемников. Часть 1. Пробираясь через сухие ветки изживших себя деревьев, коих здесь почему-то даже слишком много, мы с Аурой наконец пробились к поляне. Признаться, я до сих пор удивлен, найти что-то подобное. Раньше между Корсуной и Миррой были только деревни. А сейчас Пройдя пару метров вперед, взглянул на высоченную каменную стену со стальными воротами и охраной довольно вздохнув. Аура остановилась, рядом со мной переглянувшись. «Ну и как это понимать?» «Не знаю. Нам же говорили, что поблизости ничего нет». «Говорили, но, как видишь, есть. Сразу ясно, что город небольшой, но это все же город». Значит, есть и другие причины, почему об этом месте не шепчутся. «Например?» «Например, вон!» — указал вдаль. Неподалеку от ворот, рядом с вооруженным стражником, стоят несколько мужиков в простенькой одежде. Размахивают мечами, кричат что-то, сразу видно, что в ярости. А вот стражнику прямо по боку. Он на них даже особого внимания не обращает. Думаю, и сам бывший наемник». А может, здесь и вовсе стражи нет? Выглядит он чуть лучше парочки. Брони нет. Простая одежда авантюриста, копье местами ржавое, да и магическая энергия едва ощущается. Сразу становится ясно, что с этим городом не так. Раз уж из Корсуны сейчас все бегут, почему бы не обосноваться где-нибудь со своими правилами? Решив не медлить, направился прямо к воротам. Защитники тут же переглянулись и вышли вперед. Мы остановились напротив друг друга. «Кто такие?» На меня посмотрели, как на какого-то отброса. Мерзость. «Идем из Миры. Не ожидал увидеть здесь города. Давно существует?» «Не то, чтобы очень. У нас тут неспокойно, а ты с миловидной сучкой. Советую не заходить. Как ты меня назвал?» Аура тут же сделала шаг вперед, схватившись за меч, но я ее остановил, сдвинув за себя. «Я так понимаю, местные будут рады поглядеть на нее без одежды? Ты ведь об этом?» «Да, именно. Власть у нас своя, да и атмосферка так себе. Если слабак, то лучше вали!» Пусть он и пытается казаться грозным, но на деле широкой души мужик. Даже Ауру оскорбил как раз-таки, потому что рядом эти два наемника тусуются. К слову, о них. Я не успел ответить, как эта парочка подошла ближе. Один из них начал разглядывать Ауру, а вот второй нагло толкнул меня в плечо, оскалившись. «Мы с ним говорили! Или ты слепой? Вали отсюда и...» В это самое мгновение кинжал сорвался с пояса и замер в миллиметрах от горла. Лезвие коснулось кожи, пустив капельку крови, что сразу устремилось к воротнику. Мужик замер. Второй схватился за меч, но отступил назад. Они слабаки. Простые уличные отбросы. Эй, я не расслышал, повтори-ка. Ничего, я... я молчал. Вот и славно. Взглянув на стражника, заметил, как тот мне кивнул и без лишних вопросов пропустил внутрь. Аура последовала за мной, но успела взглянуть на пострадавшего и, задрав ногу, силой пнула его в грудь, уложив на землю. Умница. Дала понять, что и сама не лыком шита. Город, как и думал, выглядит так себе. Оборона неплохая, не спорю, но внутри все куда хуже. Повсюду разруха, дома старые... Некоторые поросли сухой травой, другие покосились, кое-где выбиты стекла. Между домами в узких переулках валяются алкаши и даже трупы, источая мерзкий запашок, гниющий на солнце плоти. По улице бродят не менее приятные личности. Я просканировал всех прошедших мимо. Ни одного сильного противника. Хотя это как посмотреть. Мне они сейчас никакой угрозы не представляют. Если так подумать, круг моих возможных врагов очень сильно сузился. Способности магического обращения с кинжалами Кинары, абсолютная защита Зелрида, ну и обращение с копьем Эрика. Для галочки стоит упомянуть. Опасаться нужно только демонов и лжегероев. Возможно, есть люди, способные выйти против меня, но их не так много. Это я еще не говорю про чудо-регенерацию Лины. А если она из тела выйдет, чтобы сразиться лично, начнется полнейший хаос. Вне меня она сильнее. Гораздо сильнее. Продолжая идти вперед по улице, мы прошли мимо одного бара. Снаружи за столиком сидят трое мужиков, выпивая. И надо же было одному из них обнаглеть и шлепнуть ауру по заднице». Девушка вздрогнула и, обернувшись, оскалилась. Щеки покраснели. Женское достоинство дорогого стоит. Я тоже остановился, понимая, что сейчас будет. Внутри этого бара дружки этой троицы. И их достаточно. «Нахал!» — рявкнула эльфийка. «Я тебе руки отрублю!» «Какая боевая!» Поднявшись со своего места и подойдя ближе, мужик протянул руку, коснувшись волос ауры. Она отскочила ко мне, закипая от гнева. Я и сам, признаться, кое-как держусь. Если устроим здесь драку, кто знает, сколько участников соберется. Но всему есть предел. Наконец, заметив и меня, мужик перестал так спешить. Упер руки в бока, коснувшись правой меча на поясе. Попытался показаться крутым. Само оружие старое и едва ли переживет достойный поединок. Еще раз тронешь и... Ой, да не бесись! Баба есть баба, даже с мечом! А ты кто, сутенер ее?» Обратился он ко мне, усмехнувшись. Остальные двое также поднялись, готовясь ко всему. «Они банально нарываются. Ну, проверим их выдержку». «Сутенер?» — усмехнулся, выйдя вперед. Аура без вопросов спряталась за моей спиной и даже пальцами зажала кофту, слегка оттянув ее на себя. «У моей милейшей спутницы владельца нет. Она свободная и явно не твоего уровня. Разве ты этого не понял?» «Че? Немного говоришь. Я смотрю, ты до хрена смелый. Может, поболтаем по-мужски?» «Знаешь, мы в этом городе 10 минут, а вы меня уже так достали!» Но все, ты, воспользовавшись феей, оказался за спиной у наглеца. Одним ударом ребра ладони в шею вырубил его, а после резко повернулся и врезал с кулака в грудь второму. Третий успел схватиться за меч, но и только. Схватив его за грудки кофты, дернул влево и разжал пальцы. Мужик пробил стекло бара, влетев внутрь. Тут же поднялись и все остальные. Так и знал. Взяв Ауру за руку, отошел на центр улицы. Со всех домов начали выходить остальные жители. Из бара посыпалась настоящая толпа. Все с оружием. Вперед же вышел только один. Под 2 метра, широкоплечий, в руках старая дубина, покрытая давно запекшейся кровью. Чем-то все это мне напоминает жизнь в офлайне. Хотя и там народ поспокойнее был. «Ты разбил стекло этим кретинам». «Кретинам? А я думал, вы здесь все из одной колоды». «Плевать мне на местных алкашей, но... Ну так и держи их в узде, раз баром заправляешь». «Я лучше тебя на место поставлю». «Хорошо, будь по-твоему». Сняв с пояса меч, а со спины копье воспользовался еще и магией. Кинжалы поднялись в воздух, толпа тут же отступила. Громила также испугался. Вряд ли у них здесь много подобных, и все же сбежать не сбежал. «Ты это, типа, крутой, что ли?» рявкнул он. «А как мужик сражаться боишься?» «Это как? Позволить тебе избить меня? Ты с оружием, я тоже». «У меня такого нет». «Я же не виноват, что ты настолько ничтожен». «Ну все, допелся». Вновь воспользовавшись феей, оказался за спиной и взмахнул мечом, разрезав ногу. Громила опустился на колено, вскрикнув. Сразу после этого он получил по макушке копьем. Я вдарил достаточно сильно, проломив череп. Не убил, но вырубил. Сунув меч на пояс, обернулся, выкрикнув. «Слушаем сюда ничтожество! Мы простые путешественники!» Проблемы нам не нужны, но если вы, черти, будете их доставлять, всех вырежу. И еще кое-что. Хоть один косой взгляд на мою эльфийку, итог тот же». Никто не ответил. Толпа начала увеличивать расстояние до меня пятясь. Я уж думал, что все, как вдруг появилась еще одна интересная личность. «Именно одна». Девушка с длинными красными волосами. Обернувшись и заметив ее, я на мгновение распознал в незнакомке Элизу. Но это не она. Одета в кожаную куртку и такие же зауженные штаны. На поясе рапира. Хм, давно подобного не видел. Длинное оружие с тонким лезвием для точных выпадов. Подобное мало где ценится». — Нужно быть настоящим профи, чтобы идти с таким на опасных врагов. — А она как раз на таких ходит. Магическая энергия довольно мощная. Стиль тоже проглядывается. Остановившись в десяти метрах от меня и скрестив руки на груди, девушка хмыкнула. Кинжалы вернулись ко мне на пояс, а вот копье не опустил. — Смотрю, у нас герой завелся. Довольно грубый властный голос. Но ей даже идет. Она гораздо лучше всех остальных местных. Причем во всем сразу. А ты еще кто? Можешь считать меня местной блестительницей порядка. Так себе ты со своей работенкой справляешься. Звать как? И в этом мгновении я испугался. Впервые за долгое время. Девушка исчезла и появилась за моей спиной. Коснулась плеча и прошептала на ухо. «Юна!» По телу пробежали мурашки. Инстинкты обострились. Мало того, с трудом удалось сдержать Лину внутри. Она попыталась вырваться, разгневавшись. Энергия прямо зашкаливает. Отскочив и приготовив копье, попытался успокоиться. «Как ты?» «Эй, некрасиво вот так от девушки убегать!» «Короче, подожди секунду!» Обернувшись к толпе, Юна подняла руку и щелкнула пальцами. В это мгновение все вокруг покрылось магической энергией. Я ощутил сильнейшее давление, но он на ногах устоял. Аура не выдержала и вместе со всеми остальными рухнула на землю. «Это же природная магия контроля гравитации! Сотни лет не видел ничего такого!» За всю свою жизнь мне доводилось лишь раз встречать человека, что был способен управлять одним из видов мироздания. Стоит отметить, что такие виды магии считаются древними. Древнее даже самих фей. Магия мироздания, управление гравитацией, пространством, временем – все это – бред из учебников. Так я думал раньше. «Юна!» – завопил один из бедолаг на Земле – Его прижало с такой силой, что изо рта, глаз и носа начала вытекать кровь. «Это все они! Чёртовы новенькие! Напали на нас и...» Врешь? Я наблюдала со стороны. Ты не успел принять участие, а вот вы...» Взглянула девушка на ту троицу, что изначально сидела у бара, а после щелкнула пальцами повторно. «От зрелища меня потянуло блевать». Тела разложила землю, превратив в мясную массу из крови и останков. Только после этого контроль ослаб. Юна отряхнула руки и вернулась взглядом ко мне. «Ну, Артур, как насчет прогуляться со мной поболтать?» «Откуда ты знаешь мое имя?» «Нет, кто ты вообще такая?» «Ты... ты явно старше, чем может показаться». Разве что самую малость, на пару сотен лет. Хочешь поболтать? Я с радостью. Вот и славно. Бери свою подружку и пошли. Нам есть что обсудить.